Глава 15. Об устройство. Последствия есть у любых действий Каким бы малым или незначительным оно ни казалось Инициируемое или нет тобой Деяние вызывает у мира ответную Реакцию. Некоторые из них можно легко Отследить. Алкоголь и табакокурение Приводящее к образованию новой вредной привычки Вступление в брак, символизирующее Что по твоему дому начнет бегать женщина Либо невыход на работу, от чего летующее начальство Вполне способно подвергнуть оступившегося Различным карам. Точнее подвергнет Обязательно. Множество несправедливостей Готово подкинуть тебе бытие, ожидаешь ты Этого или нет. В моем конкретном случае совершенно ни в чем не виноватого Кида, закон ответки был строг и нелогичен, глася, что если я взрываю чью-то бывшую лучшую подругу, то как минимум должен потрудиться, вернув ее останки, желающие скорбить женщине, и хоронить, естественно. Разумеется, процесс извлечения пришлось брать на себя. «Я с тобой», — подрывалась миниатюрная мулатка сильной степени заплаканности, за что и получила мягкий толчок назад на кушетку. «Нет». Почему? Потому что я соберу достаточно, а ты помрешь, пытаясь собрать все, поведал мудрый я, любовница на хлебнице, заставляя ту на некоторое время приобрести сугубо европейский окрас побледнев. Да, эмпатия у меня отключается, когда происходящее перестает быть рациональным, но при этом вынуждая меня соответствовать чужим ожиданиям. В данном конкретном случае большинство живых в крепости были на стороне Немеи, желая непременно похоронить старушку Пенни. Их в данный момент совсем не волновало, что у нас, по сути, продуваемый всеми ветрами каменный амбар, где буквально каждый момент жизни и комфорта требует немедленного внимание с другой стороны я и сам откинул мысль о том чтобы послать на эту угрюмую миссию элли которой совершенно ничего бы не грозила кроме моральной травмы ага в общем пришлось идти аккуратно по следам после тщательной разведки с верхнего этажа башни затем сбор покойной госпожи кайзенхерц в мешок заполнив его на уровне достаточно без какого-либо дополнительного риска я удовлетворенно кивнул сам себе а затем получил пулю в бедро упав на песок первой же мыслью было все отбегался выманили из крепости под удобным предлогом а теперь с комфортом и спокойно расстрел «Каюк вам, товарищ Крикс. Спокойно лежать и ждать следующую пулю мне не хотелось, чему способствовали свистящие над головой пули. Потратив пару секунд и половину нервной ткани на разведку, я понял, что из крепости стреляют не по мне, а по тем, кто прострелил мне ляжку». По нападающим. Это ободрило и придало сил настолько, что схватив мешок, я быстро-быстро пополз по своим следам назад, плюясь песком, ругаясь и хваляя себя за то, что набрал достаточно пенелопы. Злюка уже дважды совершила подвиг, ловя с собой предназначенные мне пули. Так и доволокся назад, ничего не понимая, ничего не видя, со сверлящей ляжку болью. Несколько мешающей, сколько помогающий почкам щедро делиться адреналином. Ввалившись внутрь и пихнув мешок в угол, я заблокировал двери, громко требуя объяснения матом: Эльфы! Помимо всего прочего, донеслось сверху голосом Уинстона. Нескоро Гном бабахнул. Судя по всему, искраденного им когда-то орудия крейсера Авроры, а затем заорал уточняюще. Коатрианские эльфы, вашу калошу. Третье посольство пришло убиваться. Время... Время нам дали. По мне отработал разведывательный отряд, выяснявший начало границы минных полей. Отстрелялись они и испугнутые шквальным паническим огнем из крепости отступили, открывая дорогу атаки. А сам штурм начался не сразу, даже дав мне время занять позицию на третьем этаже с винтовкой, но без штанов. Этой важной частью костюма пришлось пренебречь, чтобы дать возможность Эльме добраться до раны с перевязочными материалами. Еще одна задница. Я совсем забыл запастись живыми курицами-аптечками. Эльфов было 3-4 сотни, солидная рава запыленных и суровых бойцов, которых я едва мог видеть даже со своим зрением, мешал перегретый воздух пустыни. А вот подбирающийся ползком авангард я видел куда лучше, в отличие от прекративших стрелять хайкорцев. Около десятка эльфов под накидками песочного цвета целеустремленно ползли вперед границы минного поля. Немного пораскинув мозгами, я отдал мысленную команду одному из браслетов, отвечающему за контроль нежити в пределах крепости, а затем приник к прицелу ружья, надеясь выцелить кого-нибудь из ползущих. «Элли, тут маги!» — спохватился я. «Прячься!» Девочка-призрак, ставшая, кстати, куда сильнее здесь, в внешней зоне, распоряжение выполнила с похвальной скоростью, стремительно удрав куда подальше. А я, наконец, начал вести огонь по явно ничего хорошего, не замышлявшим магом. Вопиющий идиотизм. Тот, кто своими руками убил большую часть причин находиться в хайкорте, стрелял по тем, кто идет на штурм из отчаяния, желая донести мнение куатры до основателей. Мазалая, конечно, безбожно. Расстояние больше километра, воздух дрожит, фигурки в зрении колеблются, шансов попасть ноль. Только вот ползущий разумный является существом ползущим и разумным. Отчего ползет он бедолага головой вперед. А видя какую-никакую опасность, видя тут и там вздымаемых из песка бурунчиков от пуль, совершенно закономерно боится, злясь на того, кто в его сторону стреляет, так как голова у него одна, даже если она прикрыта магией. А моему зрению, точнее той его части, которая определяет злобу, страх и ихорников, на колебания воздуха так же чхать, как и на стены, почву, камни и возможно даже ахиола. Не попав с 20 пуль, я попал с 21 первой. Криво, косо, возможно даже случайно и на излёте, но она ткнулась в одну из ползущих фигур, заставляя ту замереть. Совсем. «Вот тебе и риски ползания головой вперёд», — заключил я, разминая пальцы. Куатрианцы всполошились и вместо продолжения вперёд начали сползаться, явно собираясь держать совет. И тут глухо бухнуло у нас над головой. А затем ещё раз. «И еще. Магам, тут же припустившим назад, явно стало не Артиллерия заработала», — сказал я неведомо кому. «Пришлось их вручную под козырек к орудиям заносить». Густым гулким басом пожаловался мне неведомо кто. Оглянувшись назад, я узрел Дантона Фаута, огромного бармена апатии, кивнув великану. «Шериф!» — выдохнул гигант. «Я такое раньше видел. Не штурм, а у желтоглазых. Они на пределе. Если отобьемся, то на ночь наших лучше запереть крепко в одном помещении. С оружием. Обязательно с оружием. Это будет их выбор». «Понял вас, мастер Фаут. Б Кивнул я заглядывающему из коридора Барману. Ему было куда сподручнее именно заглядывать, а не пролезать в комнату целиком без очень веской нужды. Пушки грохнули еще по разу, а затем затихли. Присмотревшись, я понял, что эльфы решили прекратить столь неудачно начавшийся штурм, отступив куда подальше, настолько, что я их даже уже не различал ни одним из чувств. Матюгнувшись от боли, отставил винтовку. Наблюдатели есть, нужно решить ряд организационных вопросов. Умница Эльма непонятно откуда, но достала тут местного грызуна, чем-то похожего на смесь капибары и броненосца. Как зверюга выжила в зоне смерти уму было непостижимо, но я с благодарностью воспользовался ее жизненными ресурсами, аккуратно и быстро сожрав животину. Мерзко, конечно, невероятно противно, но когда ты знаешь, что вот это короткое и дико неприятное деяние заставит твое тело выдавить свинец, закрыв огнестрельное ранение, то начинаешь относиться к братьям своим меньшим, как к лекарству в необычной упаковке, а ради панацеи кто угодно из разумных отдал бы почти все. Сначала я занялся обычными трупами, вылезшими из песка, приказывая нежити рассредоточиться по всему комплексу крепости, а свободному персоналу, сжимающему в руку, Руках оружия и нервно выглядывающему в окна освободить автоматы, что зомби сжимали в руках от кожаной обертки и лишнего масла. Браслет предполагал команду экстренного освобождения от оружия, но я ее, к счастью, не применил. Закончив с обычными, уделил внимание и необычным. Желтоглазые, безучастно сидящие в расчетах артиллерийских гнезд, на контакт практически не шли, пока я не упомянул, что живым хотелось бы провести ночь в покое а значит, подстраховаться на их счет, заперев от греха подальше. Бойцы переглянулись, а затем смутно знакомый мне полугоблин, изобразив вялую усмешку, сказал: Вообще-то. «Ты прав. Нахер это все, Кит. Лучше уже не будет. Убеждать в обратном не возьмусь, пожалуй, плечами с некоторым сожалением. Сам не верю». «Твой бог не верит в тебя, а мы не верим в своего», выдал умную синтенцию полугоблин, а затем его взгляд вновь начал затухать. Напоследок он все же спросил «Еще что-нибудь? Покажите, как пользоваться артиллерией?» Вздохнув, попросил я его. 10 пуль восстания должник, и мы договорились. Вся территория Хайкорта похожа на огромное кольцо тумана с инкрустированным в него крошечным самоцветом крепостью. Это кольцо толщиной 3 или даже 5 километров непреодолимо никакими известными мерами, кроме как по воздуху, что служило и служит великолепной защитой Незервиллю. Дополнительная вкусная особенность кольца в том, что энергию он уберет извне, точно так же, как и учерпает висящее над городом пятно из средней зоны. То есть от магических атак крепость защищена великолепно. Была ранее. Сейчас появились некие накопители нейтральной магии, Магии, парочку из которых использовали даже гражданские желтоглазые при атаке моего дома. Причина, по которой я теперь не буду спать по ночам. «Куатра» — это не только галтелые расисты, обожающие холодное оружие. Это еще и маги. Радиосвязь работала, но толку от нее было мало. Прозвонив все доступные станции, я умудрился выйти на связь лишь с мисс Ларис Ди Юн. Городской психиатр и секретарь мэра по совместительству она ничего не могла сказать по текущей ситуации. Просто потому, что вводить ее в курс было некому. Ахиол практически не появлялся в мэрии, а иных источников информации у блондинки не было. На мой вопрос о положении дел в городе, она сдавленным голосом ответила, что все плохо, и что она при малейшей возможности отправится в крепость, даже если там ей придется гадить ведро на сквозняке. Утешив бедную женщину, уверением, что она практически угадала, как тут обстоят дела, я завершил вызов. «Мистер Дантон, я хочу знать, что вы знаете по текущей обстановке в городе». «Я знаю не так много, как хотелось бы, шериф». Загудел здоровяк, не отрываясь от бинокля, через который наблюдал за окрестностями. Все переменилось, когда один мальчишка прибежал в апатию, клянясь, что братья-орки вас забрали прямо с разборки за склады. Просто забрали, понимаете? А вечером мы узнали, что террейнов больше нет». И тут до каждого тупица дошло, что основателям теперь плевать на все, шериф, как маленькому объяснил мне гном. Совсем на все. Может быть, кроме стройки, но что там можно сделать? Помешать желтоглазым? Ну, чтобы добиться внимания. Так они в психозе порвали бы всех нас на ленточке. Порвали бы, согласно кивнул я, дымя сигаретой. Большинство решило бежать, протянул бармен. На фермы. Их много свободных стало. Подальше от города. Склады долго делили, но обошлось без убийств. Только морды набили наиболее наглым. Алкоголь весь под мое слово закрыли в апатии за семью замками. Ну и. «На этом всё. Квартал живых считаете затих». «Это интересно. Благодарю вас, мастер Фаулт. Но я спрашивал о другом. Вы не можете не знать ничего о том, что происходит в верхах. Я не собираюсь настаивать на том, чтобы вы были непременно со мной откровенны. Просто потому, что разумные ваших пропорций и силы здесь и сейчас куда важнее любой информации из города. Но буду благодарен, если сочтёте нужным поделиться сведениями». Выдал изысканную просьбу угрозу я. Гигант молчал долго. «Конфиденциальность гарантируете?» Наконец прогудел он. «У нас сейчас одна цель». Да, основатели не живут одни, а большинство из них, исключая семью Энна, вполне живые личности, которым ничто не чуждо, в том числе и трепли языком. Конечно, такая информация о внутренней кухне высшего света распространялась очень осторожной соглядкой, но все же распространялась, а такие разумные, как Фаулт, поневоле становились секретоносителями и распространителями. Речь шла о конфликте, начавшемся, когда комиссия, состоящая из членов семьи основателей, принялась за потрошение проклятой больницы, бывшей гнездом Эйдиуса нарифта Участники начали ссориться и делить едва преступления. Ступив к делу, но надирающий за ними ахиолп дел, сглаживая конфликты. Изначально он предложил начать делить добытые материалы после того, как все найдут и извлекут на поверхность. Но тут почти все основатели встали на дыбы. Каждый из них, являясь специалистом в довольно узкой области, определял цену по-своему. Острую стадию в дележку начали галатурии, так как оркам шаманом единогласно посоветовали свою долю взять дохлыми клонами безумного ученого для прокорма Аркадии. Пока не протухли. Технически предложение было здравым, так как биология и специализация галатурии имела очень отстраненное отношение. Но Но из этого же совершенно не следовало, что Орочий клан не смог бы реализовать свою долю документов, продав их за что-то полезное собрать им по совету. Как результат, конфликт рос изо дня в день, споры приобретали ожесточенный оттенок, но начало формироваться удивительное по своей простоте решение скопировать записи и образцы, а затем выдать каждой сестре ее серьги. Галатурь в таком случае вновь оказывались в крайних, как и еще пара семейств, которые тоже рассчитывали свою долю продать. Но подобное решение уже сильно смягчило интенсивность переговоров. Именно в тот момент, когда начали вырабатываться какие-то механизмы компенсации а само наследие нарифта рассматривается как диверсия и зло в чистом виде, внезапно всплыли с подачи Ахиола яйца должника Мадры, битком набитые оплодотворенными яйцеклетками, каждый из которых нес в себе наследие Кида, выплатившего долг. Грааль. После этого все полетело к демонам, так как Грааль был украден. Не найден. А что хуже всего, неизвестен вор. Он был кем-то из них, из основателей. Конфликт перерос в войну. Детали фауту были неизвестны, но он ручался за то, что в этой агрессивной каше, которая сейчас творилась в внешней зоне, был лишь один нейтральный элемент — некроманты Энна, поддерживаемая хиолом. С позицией магов смерти, как и с их невиновностью, окружающим пришлось согласиться, скрипя зубами. Просто потому, что Энна без особых проблем для себя могли уничтожить всех. Тысячи желтоглазых, десятки тысяч вооруженных автоматами зомби, магия умертвляющего типа — Энна не могли не признать, что они просто отстранились от происходящего, как и начавший всю эту бучу ахиол. Последнее, что мне сообщили, шериф испустил глубокий вдох-гигант заключается в следующем: Ахиол в данный момент работает кем-то вроде курьера, пытаясь провести переговоры между наиболее агрессивно действующими семьями, насколько мне известно, безуспешно. Уже есть жертвы было несколько стычек. Тамара Галатури потеряла младшего сына. А что с превращением пятна в каплю? Вспомнил я. Здесь знаю только одно: это вроде бы был способ занять желтоглазых, если купель по каким-то причинам закроет ответствовал мне бармен проекту много десятков лет все чертежи были в ратуши вот пригодилась задница куда не посмотри основатели дерутся и тут остается лишь молиться чтобы они не прибегли к наверняка заготовленным козырем массового поражения желтоглазые размягченные купелью и отягощенные ее же отсутствием вымирают едва ли не по сотне в день живые брошены на произвол судьбы а мы миниатюрный анклав в три десятка живых отрезаны от цивилизации наглухо но зато отгорожены километровым минным полем от куатрианцев которым непременно хочется попасть в хайкорд аккуратно, очень аккуратно спросил, как я рассматриваю себе перспективу сделать то, что недавно предлагала покойная пенелопа Кайзенхерц, а именно дать дёру из Хайкорта, пробив дорогу через минное поле с помощью мертвецов. «Честно говоря, думал, мистер Дантон. Откровенно признался я в мыслях, посетивших меня буквально сразу, как трейкеры передали управляющие браслеты. Только вот смотрите на ситуацию. Первый, мы не знаем последствий, что вызовет нарушение клятвы о Не знаем, что именно ему даёт пройденный всеми жителями Хайкорта малый ритуал посвящения. Это раз». 2. Эласта в огне Союз равных либо не существует, либо близок к этому состоянию Покинуть континент практически невозможно Третье. Куатрианцы Под вашим контролем много нежити Промолчав, прогудел гном Это был аргумент Много? Потряс я рукой Наверное, две или три тысячи Но обратите внимание, браслеты доверили мне, наемному работнику, имеющему к тому же много споров с начальством Но доверили, а это гарантирует, что на браслетах стоят ограничения Вынужден с вами согласиться, шериф Уныло вздохнул бармен Деваться нам некуда Однако в уныние не впал Наоборот, собравшись, Дантон Фаут спросил, чем может помочь в нашей непростой ситуации. Я с радостью переложил на его широкие плечи самую тяжелую и животрепещущую на данный момент задачу — найти хотя бы еще четырех живых, готовых до ночи обучаться у желтоглазых владению крепостной артиллерией. Гигант покивал, сообщил, что справится, а затем ушел, занимая своим силуэтом почти весь проем коридора. С облегчением выдохнув, я отправился к себе в номер, в надежде урвать пару часов сна перед ночным дежурством. Не вышло. Из наших апартаментов пулей вылетела рыдающая Немея — прижимающая ладони к лицу. Завывая, она ломанула с крестницы, ни на что не обращая внимания. Вслед за ней летела злая аж до перемены цвета Элли, сжимающая кулачки и требующая от бывшей заводчицы Кос остановиться и прижаться к обочине. Проводив парочку взглядом, я зашел в комнату, обнаружив там Эльму, дующую на свои ладошки. Тоже злую. Нахлестала эту дуру по щекам, ответила дочь на мой немой вопрос. Представляешь, она нам начала жаловаться, что ты с ее подругой грубо обошелся. В угол мешок кинул, коза безрогая. В следующий раз посильнее ее, пап. Вот что порала, как первая гоблинша. Не уверен, что буду, отложил я до лучших времен воспитательный подзатыльник. Все-таки, когда дочь на боевом посту, а иначе разложенным вокруг амбразуры, арсенал трактовать сложно, воспринимать ее как 14-летнего ребенка просто-напросто глупо. И правильно, горячо и зло одобрила дочь моей порывы. У зеленых мозгов куда больше, чем у этой фермерши. Пришлось ее слегка одергивать, выдав краткое объяснение о том, насколько сильно могут различаться люди с возрастом, привыкающие оперировать стереотипами для облегчения работы своего понятийного аппарата. Мол, не имея сейчас мозгами не в страшном, сухом и пыльном здесь, а еще там, у себя на ферме, где все просто и знакомо. Что она, что другие живые тупят и будут тупить, когда череда событий не сорвет их с привычной жизни, заставив переключиться на выживание. Так что, организованный Эльмой Мордобой, занятие вполне угодное и душеспасительное. «На этом месте я был перебит вернувшейся Элли». Девочка-призрак вид имела встрепанный и даже слегка напуганный. П -п «Отец», — выдохнула она, — «там радио. Тебя зовут. Срочно». «Кто?» Куатрианец. От этой новости я аж сорвался с места. Попутно загребая с собой за талию, писнувшую Элли. Срывая на ходу маску, поинтересовался: Откуда они знают, что я здесь? Я сказала, виновато хныкнула несомая девочка. Точнее, он спросил, нет ли тебя рядом, а я ответила: Не надо было, да? Поздно думать, что надо, а что не надо, рыкнул я. Почему ты сняла трубку вообще? А там никого не было. Черт, действительно, забыл оставить кого-нибудь в рубке. Хочу назад в свой мир туда, где от бухгалтеров не требуют быть убийцами, охотниками на монстров, детективами, бухгалтерами, Говорщиками, шерифами и комендантами крепостей в одном флаконе Сбросив дочь в районе кухни с наказом принести всем нам пожрать Я рванул к радио Магнус Крикс, шериф Хайкорта, на связи прохрипел я, отплевываясь от пыли С кем имею честь разговаривать? Здравствуйте, мастер Крикс Сквозь стоны и хрипы несовершенного аппарата Послышался очень даже знакомый голос Это я, Жарис Карс из клана Карс Если вы не забыли своего доброго приятеля Мы можем поговорить? Мы уже говорим С на душе кошками ответил я Внимательно вас слушаю, мастер Карс.